Глава восьмая. «Дорогие леди, у меня для вас новость», — торжественно объявил господин Феррио, собрав нас после завтрака в гостиной. «Что он там опять передумал?» — едва слышно вздохнулась, сидящая рядом со мной Нельта. Мы расположились на мягком диване, чуть в стороне от остальных. «Там без него есть кому думать», — так же тихо прокомментировала Сиена, которая расположилась с другой стороны от меня. Я лишь хмыкнула, продолжая смотреть на слегка разрумянившегося от воодушевления мужчину, который сегодня нарядился в лиловый шелковый костюм. «Вас ждет новое испытание», — картина взмахнув рукой сообщил распорядитель. «Какая неожиданность», — фыркнула сиена, и я с трудом сдержала рвущийся с губ смешок. прекратите же», — шикнул Риа, бросив на нас недовольный взгляд. «Ничего не слышно». Естественно, это не осталось незамеченным. — Леди Эллард, я вам мешаю? — дрожащим от гнева голосом поинтересовался господин Ферри. — Нисколько. Прошу прощения за свою несдержанность, — покаянно произнесла Сена грациозным жестом откинув за спину тяжелые черные локоны. Главный распорядитель королевского отбора явно собирался сказать, что это не слишком приятное, но в конечном итоге передумал. Лишь еще раз окинул нас внимательным взглядом. Само испытание состоится завтра вечером, но готовиться к нему стоит начать уже сейчас. Мне это уже не нравилось. Скрестив руки на груди, я не сводила глаз мужчины в ожидании продолжения. Это будет конкурс талантов. О, нестройным хором выдохнули участницы. Такое испытанием точно пришлось по душе. Это неудивительно. Блеснуть каким-то умением было гораздо проще, чем пройти испытания в подземелье, с достоинством выдержать беседу с королевой и не сойти с ума от постоянных проклятий, которые кто-то, а его ведь так и не нашли, подбрасывал в наши покои. «Хотя это будет непростой конкурс», — добавил господин Феррио. «Так и знала, что без подвоха не обойдется», — хмыкнул Сена, невольно озвучивая мои собственные мысли. Я тоже ждала подвох, поскольку понимала. Все не может быть настолько легко и просто, особенно на королевском отборе. Вам придется не просто спеть, сыграть или станцевать. Это должно быть целое магическое представление, которое от начала и до конца создадите вы сами. Это как? — захлопала длинными ресницами Ви. — А это, дорогая леди Ольдери, вам надлежит придумать самостоятельно. «Смотр пройдет в малом зале Королевского театра, где наряду с принцем и королевской семьей будут присутствовать представители высшей знати, а также ваши родные». О, снова восторженно завоздыхали девушки. Жесей она перестала издевательски ухмыляться. В глубине черных глаз промелькнула растерянность и затаенная радость. Давно я не видел ее такой. «При подготовке представления вы можете пользоваться чем угодно». Вам доставят любые инструменты, любой реквизит, какой пожелаете. Также вы можете не посещать завтраки, обеды и ужины, полностью сосредоточившись на своей задаче. Не торопитесь, хорошенько все обдумайте. Помните, что от этого испытания зависит очень многое. По результатам отбор покинут сразу две участницы. «Сразу две?» — дрожащим голосом переспросила Петта, так и не расставшаяся с шарфиком королевы. Да, вы не ослышались, сразу две участницы, поэтому отнеситесь к делу серьезно. Что ж, не смею вас больше задерживать. Можете отправляться в свои покои. Буду ждать каждую из вас с просьбами и пожеланиями. Поднявшись со своих мест, мы молча двинулись к лестнице. Девушки погрузились в раздумья и ни на что уже не обращали внимания. Мне тоже было о чем подумать. Талант. Интересно, каким талантом я могу похвастаться? Восемь лет назад я неплохо играла на рояле, довольно сносно пела и даже рисовала чудесные акварели, которые я развешала в своей комнате. Но ничего такого, чем можно было блеснуть. Кроме того, мне следовало вести себя не как Шеридан де Вальд, а как Розалина Норд. Она точно не умела играть на музыкальных инструментах, петь и рисовать акварели. В гостиной на столике обнаружился уже знакомый белый конверт. «Что-то Айджа зачастил с посланиями», — отметила про себя. Взяв в руки, я некоторое время его изучала. Ужасно хотелось выбросить, не читая, но это, к сожалению, было невозможно. Тяжело вздохнув, я открыла конверт и вчиталась в новое письмо от предводителя бандитов. «Беседка у пруда, два часа дня». «Значит, просто о встрече, пробормотала я, убирая бумагу назад в конверт. «Беседка у пруда, это, наверное, та...» которая располагается в саду. И что мне теперь делать? Проигнорировать нельзя, но идти тоже. Для начала я решила побеседовать с Эмили. «Вы вызывали госпожа?» — спросила девушка, входя в гостиную. «Ты передала записку?» «Да, все сделала». Однако Шашхар так и не явился. «Плохо, очень плохо». «Ты можешь найти его сейчас? У нас новое послание», — сообщила я, демонстрируя служанке конверт. Она на секунду замешкалась. Но я постараюсь. Это очень важно, Эмили, поторопись. У меня всего три часа. Все сделаю, решительно кивнула она. Девушка взяла записку и быстро ушла, оставив меня одну. Я же вернулась к дивану и вновь погрузилась в размышления о том, какой показать талант. Да так, чтобы вышло целое магическое представление. В голову ничего толкового не приходило. Взникала масса идей, но ни одна из них мне не нравилась. Кроме того, я постоянно отвлекалась, чтобы посмотреть на часы, и помнила о записке Айджа. «Сегодня в саду у беседки». «И как мне объяснить свое отсутствие в покоях и прогулку по саду? К тому же еще и встречу с посторонним мужчиной», — раздраженно прорычала я, сжав подушку в руках, и тут же отбросила ее в сторону. «Нет, Айдж никогда не был идиотом». Он всегда старался предусмотреть все, или почти все. Если бы он хотел меня выдать, то давно бы это сделал. Очевидно, была нужна бандиту, и подставлять меня он не стал бы, по крайней мере, специально. Итак, мое появление каким-то образом не должно вызвать подозрения, как и встреча с ним. Значит, все-таки слуга, скорее даже не просто слуга, а садовник. Это многое объясняло. В таком случае мне следовало под благовидным предлогом оказаться в саду, а дальше как пойдет. Вот только эта мысль спокойствия не добавляла. Эмили как назло не приходила. А вдруг она не сумела отыскать дракона, и что теперь? Как мне быть, идти или не идти? Вскочив, я принялась метаться туда-сюда по комнате. Периодически останавливаясь то у окна, то у шкафа, то у картины на стене, я пыталась успокоиться и сосредоточиться на проблемах, Однако выход упорно не находился. Время текло то слишком быстро, то непозволительно медленно. И вот часы показали половину второго. Тянуть было больше нельзя. Нервно пригладив волосы и поправив платье, я покинула свои покои и направилась вниз. Господин Флэрио сидел в гостиной, просматривая бумаги. «А вот и вы, леди Норде!» — воскликнул он, когда я появилась на пороге. «Ну, наконец-то!» появились самые последние, остальные уже сообщили о своем выступлении и получили все необходимое. Что же выбрали вы?» «Ничего», — чуть не брякнула я. Я ведь действительно совершенно не подготовилась и теперь не знала, что отвечать. Взгляд блуждал по гостиной, пока не зацепился за поднос, который стоял на низком журнальном столике у кресла. На тарелке лежал кусок яблочного пирога с румяной корочкой. Я ведь тоже умела такое делать. А это идея. Я буду готовить, — решительно заявила я. Брови мужчины поползли вверх. Готовить? Да. Как какая-то повариха, — брезгливо хмыкнул главный распорядитель. Почему же сразу повариха, — возразила я, ничуть не обидевшись. Кулинарии тоже надо иметь талант. Вот я и хочу его продемонстрировать. Но вы помните, что должны устроить настоящее представление? Все сделаю, кивнула я, пока еще смутно, представляя, как это устроить. Только у меня к вам просьба. Я договорюсь с поварами о доступе на кухню. Также вам выдадут тарелки, чашки, кастрюли и поварежки. Равнодушно отмахнулся мужчина. И все остальное, что может понадобиться. Благодарю. Еще я бы хотела прогуляться по саду сейчас. Можно? Зачем? Хочу немного развеяться, а спросить в садовника о травах. Вдохновенно врала я радуясь, как ловко все придумала. «О каких травах? Я же сказала, вам все привезут. Продукты, травы, инвентарь. Понимаю, но уверена, что в королевской оранжерее непременно найдется пара заграничных специй и травок, которые в силу их уникальности и редкости нельзя добыть обычным путем. Именно это я собиралась обсудить с садовником. Так можно?» Господин Феррио явно сомневался, но предлога для отказа не придумал. «Ну хорошо, идите!» Благодарю, улыбнулась я и, подхватив юбки, поспешила на улицу. Я почти добралась до выхода в сад, когда меня схватили за руку, резко дернули за угол рывком притянули к крепкому телу, зажав рот ладонью, чтобы не кричала. Я мучала и дергалась в попытке вырваться из весьма болезненных объятий ровно до того момента, пока не услышал у самого уха «Тихо, это я». Давление слабло дракон даже освободил мой рот. Чем я воспользовалась, тут же развернувшись и злобно прошипев. «Ты с ума сошел так пугать?» Испытывая острую нехватку слов, я не придумала ничего лучше, чем ткнуть мужчину кулаком в плечо. Причем сделала это довольно сильно. Дракон пошатнулся, но устоял. Кажется, он даже удар не особо почувствовал и дернулся скорее от удивления. А вот я ушибла руку. Каменный он, что ли? Потирая ночью и кисти, я размышляла о том, как докатилась до такой жизни. В какой момент я осмелела настолько, что начала рычать на инквизитора и даже бить. Ведь всегда считала себя умной осмотрительной девушкой, не способной на глупые поступки. Но рядом с драконом почему-то доводы разума теряли силу. «Ты лучше скажи, куда собралась!» — негромко осведомился Шашхар, продолжая нависать надо мной грозной тенью с пылающими зеленью глазами. В темном углу за занавеской было пыльно и очень тесно. Обжигающий холод, который исходил от Шашхара, сейчас чувствовался намного сильнее, чем обычно. Кожа тут же покрылась мурашками, от дефицита кислорода стало трудно дышать. Я никогда не боялась замкнутых пространств, Но тут меня накрыло нечто похожее на панику. А ты как думаешь, сердито бросила я, прикидывая, как бы увеличить расстояние между нами. Собралась навстречу с Айджем, догадался дракон, неодобрительно сверкнув глазами, чем ускорило мое без того учащенное сердцебиение. Ты просто самопроницательность, буркнула я и быстро отвернулась. Леди Норде. Мне не понравилось, как он назвал меня фальшивым именем. Из устной шашвыр гораздо приятнее было слышать Шерри, особенно когда его голос характерно так и вибрировал. «Ой, что-то не туда меня понесло!» Вместо мыслей о нотках и тембре лучше бы вспомнила о том, где мы находимся, и что нас в любой момент могут застукать, если еще и подслушают. «Надо уходить, иначе кто-нибудь услышит!» Зашептала я, нервно оглядываясь, словно ожидала прямо сейчас увидеть чужие уши, тянущиеся в нашу сторону. Все нормально. Нормально. Мы на первом этаже замка, не унималась я. Да нас кто угодно может увидеть, даже слуги. Особенно слуги. Они вечно суют свой нос в чужие дела. И как потом оправдываться? Не уйдет. Я скрыл нас. Заклинание легкое, быстрое и кратковременное. Но этого хватит, чтобы поговорить. Почему ты не смотришь на меня? Внезапно спросил дракон. Что? «Ты не смотришь на меня, все время отводишь взгляд. Что-то случилось?» «Нет», — поспешно ответила я, — «мне так не кажется». «И что мне делать? Не признаваться же, что не в силах смотреть ему в глаза, что каждый раз чувствую себя на грани обморока, особенно когда он так близко. вообще эта темнота и странное ощущение, словно мои дни в целом мире. В я точно схожу с ума». «Все нормально, просто... просто ты не пришел прошлой ночью», — выдала я первое, что пришло в голову. «А ты ждала?» Этот вопрос заставил меня смутиться еще сильнее. Разумеется, после небольшой заминки пробурчала я. «Мне же интересно узнать, что ты выяснил, встретился ли с тем гномом, да и вообще...» «Что именно вообще и уточнять не стала, а большой мальчик сам поймет». «И поэтому ты решила не дожидаться меня и отправиться на встречу с Айджем, констатировала Эшашхара. Вот это была подходящая тема для беседы, к тому же вполне безопасная и, что главное, своевременная. И что мне было делать? Он назначил место и время. Сам понимаешь, злить главаря преступной группировки, который слишком много обо мне знает, не стоит. Но идти одной тебе туда точно нельзя. Не глупи. Эйдж никогда не выйдет, если увидит меня с кем-то. Я должна быть одна. Кроме того, как я объясню твое присутствие слугам и господину Феррио? Общение с Айджем, ты как объяснишь? Или уже придумала легенду? Так сказать, для отвода глаз? Да, придумала. С гордостью подтвердила я. У нас завтра конкурс талантов. Я решила готовить. Готовить? Кажется, инквизитор не удивился. Неплохая идея. Одобрительно кивнув, продолжил он. Я помню, как ты угощала меня пирожками с картошкой. Ты ведь отказался, — нахмурилась я, вспоминая это утро и неожиданный приход инквизитора, который принёс деньги, буквально спасшие нас. А ты решила, будто я боюсь яда, и поэтому отказываюсь. Мне вдруг стало стыдно за своё тогдашнее поведение. Я вела себя не слишком приветливо и, возможно, даже грубо, — виновата начала я. Не беспокойся, уж точно тебе не за что извиняться, — перебил меня дракон. Ты имела полное право на меня злиться. Однако вернемся к твоим пирожкам. Пусть я их так и не попробовал, но выглядели они весьма аппетитно и пахли потрясающе. Не сомневаюсь, что ты справишься. Осталось только придумать, как сделать изготовки представление, — вздохнула я. А по поводу истории для прикрытия, ты прав, я действительно ее придумала. Сейчас я отправляюсь в сад, чтобы встретиться с садовником и обсудить с ним специальные редкие травы, которые можно будет взять в королевской оранжерии. Думаешь, Айдши замаскировался под садовника? Не уверена, но других вариантов у меня нет. Среди садовников и слуг нет никого, кто бы подходил под его описание, я проверял. «Это ничего не меняет», — покачала я головой. «Встреча назначена». «Ты не должна туда идти». Внезапно заявил он, вновь хватая меня за руку. На этот раз мягко и нежно. А мне от этого стало так легко, тепло и уютно, словно луч солнца прокрался в темный закуток и осветил все вокруг ярким светом. «Должна я, ты сам это понимаешь», — тихо ответила я и ободряюще улыбнулась. «Не переживай. Что со мной может случиться днем в королевском саду? Мы просто немного пообщаемся». Все равно мне это не нравится, я буду рядом. Как же приятно было это слышать. У меня даже щеки слегка защипало от смущения и радости. Сомневаюсь, что Айджи это понравится, заметила я. Не переживай, я умею быть незаметным. Хорошо. Ничего не обещай ему и ни на что не соглашайся. Не верю грозам и помни. Я в любой момент смогу прийти тебе на помощь. Спасибо. Я повернулась, чтобы уйти, однако дракон так и продолжал держать меня за руку, словно не желал отпускать. И «Ещё. Я приду к тебе этой ночью», — тихо пообещала Шашхар, заставив моё бедное глупое сердечко замереть, потом вновь забиться быстро-быстро. «Ты будешь ждать меня, Шерри!» «Ох, как он рисковал, называя меня настоящим именем! Как мы оба рисковали сейчас!» защиты защиты на любые заклинания могли дать сбой если бы кто то услышал неважно сейчас мне было неважно все кроме этого мгновения в темном уголке за пыльной шторой и этого прикосновения я буду ждать обернувшись ответила я хорошо кивнул дракон и наде что нибудь удобное нам предстоит небольшое путешествие путешествие куда «И как мы выберемся из замка?» Тут же забросала я дракона вопросами. «Всему свое время. А теперь иди. Не будем нервировать драгоценного господина Айджа». Первое сложное заключалось в том, чтобы покинуть закуток и при этом вести себя непринужденно, не оглядываться по сторонам и не вздрагивать от каждого звука. Нельзя было выглядеть так, будто что-то натворила и теперь боюсь или тревожусь. Поэтому, выйдя в коридор, я неспеша направилась к одному из высоких зеркал, украшавших противоположную стену, поправила прическу, коснулась кружев у горла, улыбнулась своему отражению и спокойно двинулась в сторону выхода. На улице оказалось солнечно и жарко. Я постояла пару минут на ступеньках, вдыхая свежий воздух, согретый солнцем и пропитанный ароматом цветов, наслаждаясь прекрасным летним днём и лёгким ветерком, который ласково теребил крохотные завитки волос у шеи, касался разгоряченных щек. Затем подхватила подол платья, спустилась со ступенек и зашагала по дорожке, то и дело задерживаясь у кустов с розами, красивых фигурных топиариев или цветочных композиций, которыми изобиловал королевский сад. Так постепенно, стараясь не выказывать волнения, я приближалась к беседке. Айдж выбрал прекрасное, главное, весьма уединенное место для встречи. Оно располагалось за высокими кустами в самой низине, у небольшого заросшего тиной пруда в тени плакучих ив. А вдобавок беседку плотно обвивал плющ. Поравнявшись с ней, я осмотрелась вокруг, но по ступеням внутрь подниматься не стала. Может, нам удалось бы поговорить здесь? А еще пыталась взглядом отыскать Ишашхар, ведь он обещал находиться рядом. однако вокруг было тихо, спокойно и уютно. Пели птицы, светило солнце, никто не догадывался, в какие неприятности я сейчас могу угодить. Дракон поблизости не наблюдался, либо действительно хорошо маскировался, либо еще не явился. Обойдя беседку по кругу, я некоторое время потопталась на месте, потом все-таки решила подняться. Первая ступенька скрипнула под моими ногами, следом протяжно застонала вторая, На третью я не наступила. Краем глаза заметила какое-то движение сбоку и остановилась. В зарослях вьющихся роз, светло-желтого цвета, что-то, точнее кто-то, активно шевелился. Кажется, я даже уловила приглушенное ругательство. «Кто здесь, спустившись на землю, громко спросила я?» Кусты вновь зашевелились, и зарослей показалась чья-то весьма упитанная пятая точка. Мужчина опять испытался выбраться из кустов... и все так же тихо ругался. «Вам помочь?» «Нет», — буркнул он, поднимаясь с колена и отряхивая их. «Нормально все». И только потом мужчина обернулся. Не пронеслось у меня в голове. Это действительно был садовник в серо-зеленой форме, в грязном фартуке с множеством карманов, из которых торчали какие-то щипцы и ножницы, и крохотные грабли для разрыхления почвы. Так уж вышло, что сначала я изучила одежду, только потом обратил внимание на внешность. Садовником оказался молодой, светлокожий мужчина, чуть старше меня. Истинный меня, не Розалин норты Из-за низко надвинутой на лоб кепке цвет волос я не разобрала. Зато рассмотрела щедро усеянное веснушками удлиненное лицо. Светлые глаза, узкий нос, острый подбородок, тонкие губы и торчащие в разные стороны уши. А еще у парня были довольно крупные передние зубы. которые торчали, делая его похожим на кролика. Щеку украшали небольшие красные царапины. Скорее всего, садовник заработал их в неравном бою с розовым кустом. «Доброго дня, госпожа!» — произнес он, изобразив поклон. «Здравствуйте!» «Вы чего-то хотели? Может, помощь какая нужна?» Вытирая руки о грязный халат, поинтересовался садовник. «Он или не он? И как разобраться, но ну, не выдать себя? «Да, мне действительно нужна помощь». Вежливо улыбаясь, я направилась к нему. «Какая? Я завсегда рад помочь». знаете, я собираюсь готовить», — остановившись в метре от садовника, сообщила я. «Сами?» — ахнул он, еще и носом шмыгнул. разве леди умеют?» «Умеют, но не все. Так вот, мне понадобятся кое-какие редкие травы и специи, которые должны расти у вас в оранжерее. Я бы хотела получить их, совсем немного». «Ну, я не знаю. Надо бы получить разрешение у главного садовника». «Хорошо. Как я могу это сделать?» «Да я сам спрошу, госпожа, не переживайте. Думаю, он не откажет, но без спроса не гоже. Только знаете что? А давайте вы мне на бумажечке напишите, чего надо, я и передам главному садовнику». «Мысль хорошая, но у меня нет с собой бумаги и карандаша», — виновато улыбнулась я, разведя руками. Действительно, как не догадалась взять их с собой. Так у меня есть сейчас, секундочку. И принялся рыться в своих многочисленных карманах. Я пока решила осмотреться, вдруг подошел Айдж или его помощник, однако вокруг не было ни души, дракона я тоже не заметила. Вот, протянул мне садовник грязный мятый листок и карандаш. Спасибо, я сейчас все напишу. Шагнув ближе, я потянулась забрать принадлежности, но мужчина неожиданно цепко схватил меня за руку и прошипел. «Тихо, внимание не привлекай». Я кивнула старательно, улыбаясь. «Удивительно, как быстро меняется человек. Только был простой улыбчивый парень с веснушками, а теперь передо мной стоял матерый разбойник с кривой ухмылкой и стальным блеском в глазах. Я от Айджа просил передать, что это высоко забралась». А чем выше, тем больнее падать. Что ему надо? Едва слышно отозвалась я, аккуратно забирая листок и карандаш. Вот за молчание. Листков оказалось два. Один чистый, другой с небольшой картой района старой песни. Ой, спасибо вам за листок, я сейчас все напишу. Громко проговорила я, потом едва слышно добавила. И что я должна делать? Хранилище. Я должна показать, где оно. Я уже показывала. «Есть ещё одно, не так ли?» «И ты покажешь, где его искать». «Без меня вы всё равно его не откроете». «Без твоей крови», — поправил бандит, и в его руках появился маленький пузырёк с чёрной острой крышечкой, который он впихнул мне в руку. «Вы с ума сошли!» — прошипела я. «Выбор за тобой. Проклятие!» «Я отойду в беседку, напишу список всех необходимых трав и вернусь», — громко возвестила я. «Подождите немного не уходите». «Конечно, госпожа», — любезно ответил он. «Гад зубастый, папина хранилище им показать, да еще кровью своей поделиться, раскатали губу», мысленно проклинала я Айджа, шагая к беседке. «Как же я сейчас нуждалась в помощи Шашхара, просто невероятно! Я понятия не имела, как поступить, согласиться или отказаться, ведь если откажусь, нашей затее мог прийти конец». Внутри беседки было прохладно и сумрачно. Сев на деревянную скамейку, я быстро набросала список из пяти-шести трав, которые смогла вспомнить, а потом склонилась над картой старого района столицы. Показать или не показать? Внезапно воздух рядом словно завибрировал, стал гуще даже плотнее. Не знаю, как я удержалась и не дернулась в сторону. Наверное, шестое чувство подсказало, что опасности ждать не стоит, что все хорошо. и прошептала едва слышно сжимая крохотный стеклянный пузырек не делай этого прошелестел ветер я должна небольшая заминка и следующий вопрос уверена да хранилищ много а так мы выиграем время однако с кровью были проблемы я знала что это за пузырек специальный с особенной крышкой ее острой гранью обычно прокалывали кожу И натекшая в сосуд кровь сохраняла свою свежесть и свойство ещё на пару дней или даже недель. Всего пару капель пробормотала я, они не навредят. Во всяком случае, мне очень хотелось в это верить. Прижав острёк к пальцу, я вздрогнула, когда оно проткнуло кожу. Кровь медленно закапала в пузырёк. «Три, четыре, пять» считала про себя. «Всё, этого хватит для открытия двери». Быстро отдернула руку, поставила крестик на карте, обозначая одно из хранилищ отца. Пусть теперь сами ищут. И поспешила прочь. Вот громко и максимально радостно сказала я. Я все написала. Очень надеюсь, что господин главный садовник разрешит. Эти травы нужны мне к завтрашнему утру. «Я все сделаю», — любезно пообещал садовник. принимая у меня записки пузырек экрана. Ждите». Очень многозначительно прозвучало это его ждите. «Передайте вашему главному, чтобы он не беспокоился, больше просить не буду», добавила я, надеясь, что намек будет понят. «Жизнь такая, все может измениться», протянул садовник и с поклоном удалился. «Мне пора было возвращаться к себе, свою миссию я выполнила». Что у тебя сегодня ночью», шепнула я ветерку, не сомневаясь, что дракон меня услышит.